Глава 8 Релаксация. Если бы вы начали медитировать, не зная, что такое релаксация, то, скорее всего, потерпели бы неудачу. Причина в том, что вы переходите от суматошной жизни к периоду, когда от вас ожидают, что вы будете сидеть и ни о чем не думать. Вы не только усложняете себе задачу из-за контраста между вашей жизнью и медитацией, но еще не научились успокаивать свой ум. Релаксация поможет вам в этом. И настоящая глава посвящена тому, как научиться успокаивать ум и концентрироваться на том, как вы дышите. Лягте на кровать или на коврик для йоги. Убедитесь, что ваша голова удобно подперта, без большого количества подушек. Одна подушка – идеальный вариант – так как в этом случае ваша шея находится в правильном положении. В конце концов, дыхательное горло освобождается, и воздух легко через него проходит. Наденьте одежду, которая не стесняет движений, и следите за тем, чтобы ноги были выпрямлены. Когда вы будете выполнять упражнения на расслабление, ваши руки будут опущены по бокам. Но пока что нужно научиться правильно дышать, Положите одну руку на верхнюю часть живота, чтобы чувствовать движение при дыхании. Многие люди дышат слишком легко или не пропускают достаточное количество воздуха в организм. Некоторые вдыхают слишком много воздуха и перебарщивают, слишком насыщая его кислородом. Дыхание является основой медитации. Вдохните через нос. На счет три. Но вместо того, чтобы думать о том, что в ваше тело поступает в воздух, думайте о нем как об энергии. Удерживайте энергию внутри себя. И вы должны почувствовать, как на счет три ваша верхняя часть живота поднимается. Затем выдохните через рот на счет пять. Выдох должен быть длиннее, потому что вы пытаетесь избавиться от загрязнений, которые могли накопиться в вашей дыхательной системе. Поделайте технику несколько раз, потому что вам нужно привыкнуть к ритму дыхания и счету, чтобы вы делали это, не задумываясь о времени. Стоит потратить немного времени на дыхательное упражнение – Когда оно станет автоматическим, вы сможете выполнять его гораздо более уверенно. Упражнение на расслабление. Это упражнение может помочь вам расслабиться и заснуть ночью, но оно также полезно для того, чтобы научить вас выбрасывать мысли из головы. Когда вы начнете медитировать, от вас будут требовать, чтобы вы очистили свой ум от мыслей, Поскольку вы не привыкли это делать, поначалу будет трудно, поэтому люди концентрируются на дыхании. Это дает уму хоть какой-то повод для размышлений. Продолжая вдыхать и выдыхать, как мы показывали, мы обратим внимание на каждую из частей тела. Прежде всего подумайте о пальцах ног. Напрягите мышцы пальцев ног и почувствуйте напряжение. Затем полностью расслабьте их и почувствуйте, как они становятся тяжелее. Проделайте это с каждой областью тела. Имеет смысл начать с пальцев ног и работать по всему телу до макушки головы. Я перечислю, о чем вы должны думать и на чем концентрироваться. Подошва стопы, лодыжки, голени, колени, бедра. Затем переходите к следующим пунктам. Бедра, живот, талия, грудь или область груди, запястье, предплечье, верхняя часть рук, плечи, шея, затылок, черты лица, если вы хотите их включить, губы, нос, глаза, щеки. К тому времени, когда вы проработаете все тело, вы должны быть очень расслаблены. Но пока вы это делаете, сосредоточьтесь и не думайте о других вещах. Если вы обнаружите, что думаете о чем-то еще, вам нужно снова начать с пальцев ног».